Глава тридцать восьмая. Тренировка прошла отлично, и пусть немного ныло все тело, зато Эрон отлично растер его какой-то смесью после купальни, заставив меня стонать от удовольствия, а потом и вскрикивать. Но то было удовольствие совсем иного плана и от совершенно иных действий. После такого времяпрепровождения ни о каких делах думать не хотелось, но пришлось идти в малую гардеробную. которую пристроили рядом с залом и купальней, влезть в неудобное платье и привести волосы в порядок, в отличие от остиона, где волосы убирают в строгую прическу. В долерии после замужества я имею право их распускать, так что справляюсь сама. Да ужина еще есть время. Не хочешь отдохнуть?» Ласково прошептал Эрон мне на ухо, прижимая к себе. «Хочу». Но на выходе из тренировочного зала стоял Глен с письмом в руках, полностью разрушая мои планы на отдых. «Документы, документы!» фыркнул Эрон. «И как вы с Иштином еще не потеряли разум? Ладно, меня это не касается. Надо поискать Блэка. Дуэль сейчас будет в самый раз. О, это камень в сторону Глена». Из-за работы со мной Глену пришлось существенно уменьшить время ежедневных тренировок, из-за чего Эрон не переставал над ним добродушно подшучивать. Обычно Глен отмалчивался или смотрел укоряюще. А вот сегодня он очень ехидно улыбнулся. «Как раз вас, ваше величество, это тоже касается. У нас тут лорды собираются развязать войну, так что придется вам присутствовать при обсуждении». Иштана уже вызвал, поинтересовался Ирон, а потом разом перешел на командный тон. «Какие лорды? С кем? Почему? Все выяснил. Буду объяснять уже на месте. Проведем совет в кабинете Иштана. Тут все не столь тайное». Иштин нас уже ждал. Видимо, Глен успел сбегать и все сообщить. Когда мы расселись, то сразу принялись за обсуждение. «Если кратко, у меня есть подозрение, что в двух наделах возникнет бунт», — заговорил Глен. «К сожалению, это письмо попало к нам слишком поздно. Возможно, есть смысл отправить нашу армию сразу туда. Управляющие подняли налоги до невообразимых размеров. Где эти наделы находятся? Нельзя ли все устранить указами?» включилась я. В конце концов, это работа — моя часть обязанностей. Но Глен покачал головой. Барон Феррои и барон Лагольд управляют землями на границах, они не имеют дорогостоящих увлечений или чего-то подобного, что объяснило бы поднятие налогов. Более того, они военные люди и привыкли к аскетичному образу жизни. Я нахмурилась, не понимая, к чему ведет Глен. Зато, кажется, прекрасно поняли все остальные. И от этого я почувствовал себя неловко. Только же думала, что достаточно научилась разбираться в делах королевства. К счастью, Глен имеет привычку рассказывать все подробно. Бароны, которые не имели пагубных привычек или дорогих увлечений, вдруг стали резко тянуть деньги с населения. Куда им понадобились средства, загадка. Что в баронстве и в окрестностях стали появляться странные люди с военной выправкой и оружием. Возможно, солдаты или наемники. На границе все спокойно. Зачем понадобилось кого-то нанимать? Либо управляющие скрывают опасную ситуацию, надеясь справиться самостоятельно, либо готовят настоящее восстание. «Странно», — сказал Эрон. «Это слишком странно. Я не вижу ни одного повода для восстания, как собственные для войны с кем-либо. С ними граничат ничейные земли, которые не представляют большой опасности. Зачем они это затеяли?» И почему так резко? Они служили более трех десятков лет. Так почему сейчас? За ничейными землями находится Астеон, — заметила я. Мне вдруг пришла странная и почти абсурдная мысль. Я еще не нашла четкой связи не узнала причин, но почему-то мне было нужно сказать об этом вслух. И эта дорогой королева Анжела обычно планировала свой путь в Астеон. Возможно, направляясь обратно, она ничего не поменяла. Я поймала недоуменные взгляды королей и поспешила оправдаться. «Прошу извинить, если мое предположение неуместно. Я все еще слишком мало знаю о политике долерии, а опыт общения с сестрой у меня весьма специфический. Глупо все проблемы, связывают с одним единственным человеком». «Почему же?» — отозвался Эрон. «Я тоже не слишком силен в интригах и тому подобном. Но мой разум мне подсказывает одно». Если люди, которые всегда были исполнительные и верны, вдруг резко изменились. Должно было случиться нечто необычное. Королева Анжела на это нечто необычное весьма похоже. Какого рож...» Глен оборвал фразу, бросив в мою сторону виноватый взгляд. «В Далерии запрещено нецензурно выражаться в присутствии дам. Я хотел спросить, почему королева Анжела следовала этим путем, а не другим?» Если на это нет причины, то предположение ее высочества может оказаться абсолютно верным. А что с этим путем не так? спросил Эрон, а потом поднялся с места и вытащил карту, которую развернул на письменном столе перед всеми собравшимися. Все, вижу, есть две более удобные дороги, даже три. Она путешествовала таким путем, потому что могла переночевать в усадьбе на ничейных землях, Заметил я. Мы иногда и с родителями там бывали. «Стой, стой! Зачем королевской чете Остиона держать усадьбу на ничейных землях? Это же небезопасно. Да и выгоды особой нет». Тут же вмешался Иштен. «Не могу сказать. Этот особняк стоял целую вечность. Наверное, с самого основания Астиона. Так что я уже не вспомню, по какой причине его построили. Нечаянные земли не меняли границу более трех сотен лет, если я правильно помню», сказал Блейк, заставив меня вздрогнуть. когда он появился, и почему я его вообще не заметила?» «Да, все верно. Значит, тот особняк стоит давно. Олесия, как часто его посещают?» — поинтересовался Иштон. «Редко. Если бы вы не сказали, я о нем бы и не вспомнила. Последний раз я была там лет в одиннадцать, вместе с родителями, а до этого всего один раз, но там не было солдат или прислуги. В порядке дом поддерживали амулеты, Если не считать нынешнего путешествия Анжелы, в последний раз его посещали мои родители, как раз перед самой смертью. Хотела еще кое-что добавить, но голос неровно оборвался, а потому я замолчала. Надо же, я думала, что оправилась, но каждый раз, когда вспоминаю о смерти родителей, чувствую боль в груди. Раньше я отчаянно скрывала ее, но здесь меня никто за эту слабость не укорит, потому можно замолчать ненадолго. «Позволить себе чуть-чуть погрустить, прежде чем снова включаться в разговор. Не слишком ли дорого для особняка, в который выбираешься раз в несколько лет?» Глен в задумчивости потер подбородок, а я отвлеклась на этот жест. Иштен делал абсолютно то же самое. «Я не говорю, что королевская семья не может себе этого позволить. Но разве, по вере, вы не должны быть максимально аскетичны?» «Не только», — ответила я. «Аскетичны? Да, но еще мы обязаны чтить память наших предков. А так как особняк остался от предков, то ничего необычного здесь не вижу. Хотя сейчас, когда мы заговорили о нем, мне действительно кажется странным его расположение. Да и, как я помню, вот это и эта область. Я обвела их жестом. Раньше не были частью остиона, потому особняк строился не на краю ничейных земель, а прямо по центру». «Скажи-ка, а в этом особняке есть библиотека? Если ты говоришь, что он достался от предков, то там можно будет найти информацию по нашему вопросу». «Нашему, значит». Я с трудом удержался от неуместной улыбки. Это приятно, когда мои проблемы, можно сказать, исключительно личные, вдруг превращаются в наши и решаются совместно. Думаю, да. Библиотека обширна. К тому же в усадьбе есть несколько тайных ходов. «Вот и отлично!» Иштон хлопнул в ладоши. «У меня появился отличный план, который позволит решить все проблемы разом!»